Глава тринадцатая. Поиграем в прятки? Пока мы ехали на улицу Кирова, я обернулся назад раз двадцать, отчего начала ныть шея. Это становилось дурной привычкой. Все время озираться, проверяя, нет ли хвоста, не мчится ли черный лент-крузер по нашим следам. и Рен, в отличие от меня, провожала тревожным взглядом каждого милиционера или патрульную машину, что встречались нам по пути. Кажется, своим нервным поведением мы здорово напугали таксиста, и чем ближе мы подъезжали к конечной цели, тем сильнее он втягивал голову в плечи. «Теперь направо», — сказал я и кивнул во двор. Таксист с явной неохотой свернул с многолюдной улицы и поехал по тенистому двору мимо сараев и ветхих домов. «А какой дом?» — с надеждой спросил он. «Нам дом не нужен», — ответил я, почесывая щетину на щеках и снова оглянулся. «Сейчас налево, вон к тем мусорным бакам». Водитель уже не сомневался, что мы заманили его в глухую подворотню, чтобы там убить. Его ноги и руки стали предательски дрожать, что немедленно отразилось на машине. Она дернулась, словно в конвульсиях, и заглохла. Ирен открыла сумочку, чтобы достать деньги, но таксист вдруг пулей выскочил из машины, отбежал от нее на несколько метров и, пятясь, замахал руками. «Мне ничего не надо!» – выкрикнул он. «Видишь, насколько мнение о людях бывает обманчивым», – сказал я Ирен, когда мы вышли из такси и пошли к моему «Жигулю», сиротливо стоящему в кустах. «Мы с тобой нормальные, законопослушные люди, а таксист принял нас за бандитов. И только потому, что я в рваной рубашке, не брит и часто озираюсь по сторонам». В каком-то институте ученые-психологи провели эксперимент. Поделили студентов на две группы и и каждой в отдельности показали фотографию одного и того же мужчины. Первой группе сказали, что это вор-рецидивист, а второй, что это ученый с мировым именем, и попросили описать его внешность. Первая группа использовала исключительно мрачные эпитеты, догадалась Ирен. «Совершенно верно», — ответил я. «Там нашли, что у мужчины жестокие глаза, и мстительный излом губ, и узкий лоб, в то время как вторая группа отметила необыкновенно высокий лоб и мудрые глаза, и волевой излом губ. «Ты прямо на ходу даешь мне уроки криминалистики?» усмехнулась Ирен. «Я сам себе хочу напомнить важное правило. Нельзя слишком принимать во внимание субъективные ощущения. Преступник в равной степени может быть омерзительным, отталкивающим, а также обаятельным и милым». Мы подошли к «Жигулю». Меня удивило, что все стекла были целы, как и двери, и замки в них. Только крыша была щедро забрызгана птичьим пометом. Мы сели. Я рассматривал руль, запыленную панель, рычажки отопителя. Мне казалось, что прошла целая вечность с того момента, как я, спасаясь бегством, подрулил к мусорным бакам и две вечности, как я пригласил сесть в машину странную дамочку с обесцвеченными короткими волосами. Ты уверен, что милиция не остановит нас сразу, как ты выедешь на Кирова? спросила Ирен. Она предлагала мне воспользоваться общественным транспортом. Я же настоял, чтобы мы разыскали брошенный Жигуль. Сколько в нашем городе Жигулей такого же цвета и такой же модели? спросил я. Много, согласилась Ирен. Очень много. То-то же, ответил я, запуская двигатель. Я медленно ехал по маршруту вчерашнего побега. Неторопливо стартовал на светофорах и пропускал пешеходов, позволяя самой немощной машине обогнать меня. Насколько позволяла моя наблюдательность и цепкая память на предметы, я мог сказать уверенно, что за нами никто не следил. С Халтурина я свернул на Волкова, на малом ходу проехал поворот к дому убитой дамочки и остановился метрах в ста за ним. Сначала пройди мимо подъезда и посмотри, не сидит ли кто на лавочке. А я буду тебя ждать у противоположного торца». Она вышла первой. Я минуту спустя. Машину закрывать не стал. Пробежал трусцой по соседнему двору, свернул к дому дамочки и встал на углу, глядя на асфальтовую дорожку. Из-за кустов появилась Ирена, махнула мне рукой. «Мы пошли под окнами». Нырнули в сумрачный подъезд и тихо, стараясь не стучать каблуками, стали подниматься по лестнице. И Рен, не изменяя своему правилу, заставила меня пропустить ее вперед. Я старался шумно не дышать, хотя быстрый подъем по лестнице неожиданно стал для меня тяжелой работой, а дышка и сердце дали о себе знать. Лестница по случаю убийства была тщательно вымыта, и нигде, даже на перилах, не осталось следов крови. На третьем этаже Ирен остановилась и вопросительно взглянула на меня, мысленно спрашивая, «Здесь это случилось?» Я кивнул. Она принялась было выискивать на кафельном полу какие-нибудь вещдоки, но я легонько подтолкнул, ее поторапливая. После оперативно-следственной бригады экспертов здесь бесполезно было что-либо искать. Если даже убийца оставил свои следы, они были десятки раз сфотографированы, скопированы, запечатлены в гипсе и подметены криминалистами, а уже потом смыты уборщицей. Мы поднялись на этаж выше, где жила и куда не дошла несчастная дамочка. Я хорошо представлял, насколько трудный и тяжелый разговор нас ожидал. Сможет ли одинокая, слепая женщина, потерявшая единственную дочь, услышать наши вопросы из бездонной глубины своего несчастья? Пока я мучился и впускал в сердце страдания чужого и незнакомого мне человека, Ирен нажала на кнопку звонка в 47 седьмую квартиру. Скоро мы услышали за дверью шаги. Сейчас старушка станет выяснять, кто мы, с какой целью пришли, а Ирен станет громко отвечать, и в итоге весь подъезд будет в курсе нашего визита. К моему удивлению, дверь отворилась сразу. На пороге стояла низенькая пожилая женщина, удивительно похожая на убитую дамочку. Ее посидевшие до желтизны волосы были коротко подстрижены, Большую часть сморщенного лица занимал мясистый, спористой кожей нос. Губы были пухлые, подвижные, как у лошади. Женщина повернула голову и уставилась на дверной замок, словно от нас исходило нестерпимое солнечное свечение, и она поберегла глаза. «Вы из милиции?» – спросила она, опередив Ирен. Ирен, растерявшись, кивнула. Но женщина не стала дожидаться ответа, повернулась и, вытянув вперед руки, заскользила по мастиковому паркету шерстяными носками, словно на коньках по льду. Мы с Ирен зашли в прихожую и закрыли за собой дверь. «Проходите! Не надо снимать обувь! Я потом все равно протирать буду!» — крикнула женщина из комнаты. Необыкновенная обстановка комнаты сразу бросилась в глаза, едва мы переступили ее порог. В ней не было ничего, что предназначалось для созерцания. Ни телевизора, ни книг, ни картин на стенах ни фотографии в рамках. Незрячий человек лишен понятия «плохо смотрится» или «некрасиво», и потому все необходимые для жизни вещи лежали открыто, рядом, иногда в странном соседстве. Часть комнаты занимал диван, на краю которого аккуратной стопкой были сложены простыни, подушка и одеяло. Женская одежда висела на спинках стульев, расставленных по периметру комнаты. Сервант без стекол, с самодельными фанерными полками, был завален чашками, катушками с иголками, молотками и плоскогубцами, тарелками, коробками с заваркой и сахаром, бубликами, куклами, сувенирными фигурками животных, мелкими листочками из расшитой записной книжки, карандашами и ручками. И все же, несмотря на кажущийся беспорядок и вещевой хаос, комната сверкала чистотой. Хозяйка сидела за круглым столом спиной к окну и ловко скручивала из кусочка проволоки скрепки. «Садитесь на диван», — сказала женщина. «Если постель мешает, то переложите ее на стул». «Вы извините нас», — пробормотала Ирен немного шокированная встречей со слепой женщиной. «Мы понимаем, как вам сейчас трудно». «Напрасно», — ответила женщина, не отрываясь от работы. «Все правильно. Я должна вам помочь». «Конечно, мне тяжело». «Я не ошиблась, вас двое?» «Двое», — ответила Ирен. «Если хотите чая, то сходите на кухню и поставьте чайник. Чашки и сахар возьмите в серванте на второй полке, рядом с молотком». «Мне очень тяжело, девочка моя. Но что толку, если я буду лить свои слепые слезы на пол? Тося живет или убийцу быстрее найдут? Нет, слезами горю не поможешь. И я стараюсь жить, о горе не думать. Бог дал мне эту жизнь. Он видит меня» заботится обо мне и все понимает. Скрепки падали на кучку, одна за другой, с ритмичным стуком, напоминающим ход часов. «Вы спрашивайте, спрашивайте, не робейте», — напомнила женщина. «Я в здравом уме, у меня отличная память и неплохой слух. Теперь, когда Тоси нет, мне придется рассчитывать только на свои силы. Это дисциплинирует». Я вдвое увеличила дневную норму скрепок. «Я не стану опускаться и умирать. Я сильный человек». Богу угодно меня испытать. Мы с ним очень близки и всегда понимали друг друга. Как же я могу показать себя с плохой стороны? Он знает о моей беде, и все, что произойдет со мной в будущем, будет проявлением его воли. Вы еще молодые, но, наверное, уже боитесь будущего. Не надо, хорошие мои, его бояться. Все, что с нами было и еще будет, все это предначертано. Живите, как птицы и звери. Найдите себе дело и уйдите в него с головой. Потеряете глаза – работайте на ощупь. Потеряете руку – работайте одной рукой. Не отвлекайте Бога своим плачем и стенаниями. Кто там из вас поближе? Подайте, пожалуйста, кусачки. Мне еще не приходилось разговаривать с женщиной, насколько несчастной настолько и сильной. «Как там на улице?» – неожиданно сменила она тему. «Синоптики обещали грозу. Тучи на небе есть?» «Нет, небо чистое», – ответила Ирен. Она смотрела на женщину, покусывая губы, и, по-моему, едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. «А как вы назвали дочь? Тося?» «Это она сама себя так назвала», – ответила женщина, отмеряя кусочки проволоки по насечке на металлической линейке. «По паспорту она Абдатай. Да, вот такое необычное имя». Мой покойный муж был хакасом и настоял, чтобы мы назвали дочь хакасским именем. А дочь как повзрослела, так от этого имени стала реветь и заявила «Называть меня Тосей». Ну и пошло. Тося, Тося, мы привыкли. — Может, вам помочь чем-нибудь? — жалобным голосом произнесла Ирен и сглотнула слезы. — Убрать в комнате или помыть посуду? — Что ты, милая! — улыбнулась женщина. — На это у меня пока сил хватает. Ты думаешь, раз слепая, так грязью заросла? Нет, я чистоту люблю. Грязь, она даже не столько для глаз заметна. Я вот проведу рукой по чашке или окну и сразу чувствую. Когда все кругом чистое, так даже касаться приятно. Чистое стекло под пальцами пищит. Чистый стол гладкий, на нем все скользит, как по льду. Полы я всегда мастикой намазываю и старыми носками натираю. «Люблю мастику. Мне ее запах молодость напоминает то время, когда я в школе работала. Вы вопрос это задавайте, не стесняйтесь. Не обращайте внимания, что я работаю. У меня руки как бы отдельно живут, у них свой распорядок». «Наверное, мы будем повторяться», – произнес я, – «и снова спрашивать то, что у вас уже спрашивали». «Это ничего. Это пусть вас не беспокоит». «Как вы думаете, кто мог это сделать?» Не было ли телефонных звонков с угрозами? Не замечали ли вы, что тось взволнована, испугана? «Да, об этом уже спрашивали», – кивнула женщина. «Я понимаю, как для вас это важно, но я ничего умного по этому поводу сказать не могу». «Вы слышали выстрелы?» – спросила Ирен. «Конечно, у меня хороший слух. Я слышала два громких хлопка, один за другим». «И, разумеется, вам даже в голову не могло прийти», «Что это стреляют в вашу дочь?» – спросил я. «Конечно! Как такие мысли могли прийти мне в голову?» – удивленно произнесла женщина, горстями наполняя готовыми скрепками картонную коробку. «Я ведь об этом уже говорила вашим коллегам!» Ирен недружелюбно взглянула на меня и толкнула локтем. «Понимаете, – стала объяснять она, – мы из другого отдела, с вами работал уголовный розыск, а мы занимаемся организованной преступностью». «Бандами, значит», – уточнила женщина, с удивительной точностью закидывая наполненную скрепками коробку в фанерный ящик, стоящий рядом с ней на полу. «Вроде того», – подтвердил я. «Когда раздались эти хлопки, я подумала, что на лестничной площадке уронили на пол какие-то тяжелые предметы», – продолжила рассказ женщина. «Потому я не волновалась за Тосю, хотя за полминуты до этого она стояла под дверью и всовывала ключ в замочную скважину». Мы с Ирен переглянулись и пожали плечами. А вы уверены, что именно Тося вставляла ключ в замок? – спросила Ирен. Конечно, моя милая. Звуки для меня это намного больший источник информации, чем для вас. Я безошибочно могу определить, кто именно из жильцов идет по ступеням. По утрам, еще лежа в постели, я узнаю, какие машины подъезжают к дому, наши или чужие. И, конечно, я сразу узнала почерк Тоси, когда она начала отпирать замок. А, -а, «А почему она не позвонила в дверь?» – спросил я. «А у нас с ней так заведено. Она всегда сама открывает, чтобы не отвлекать меня от работы. Я, когда сажусь за свои скрепки, то могу часами не вставать». «Вы слышали, что дочь вставила ключ в замок? И что было потом?» – едва сдерживая нетерпение, произнесла Ирен. «А потом она увидела его». «Кого его?» – в один голос крикнули мы с Ирен. «Какого-то мужчину!» – я слышала, как он тихо спросил. «Вы не узнаете этого человека?» «Это он спросил у Тоси?» «Конечно!» И она, оставив ключ в замке, стала спускаться. Она спускалась медленно, знаете, как если была бы чем-то очень удивлена. «Напугана или удивлена?» – перебил я. «Удивлена!» Разве бы она стала спускаться, если бы испугалась? Она спряталась бы в квартире, правильно? Я еще подумала, что Тося встретила какого-то своего давнего знакомого, но не столько рада этой встрече, сколько удивлена ей. Выходит, на третьем этаже было два человека? Нет, один. Я слышала шаги только одного человека. Кого же он имел в виду, когда спрашивал, узнает ли она этого человека? «Не знаю. Это ваша забота, милые мои», – жестко ответила женщина. Тося спустилась на третий этаж, и тотчас раздались два хлопка. «Вы имеете в виду выстрелы», – уточнил я. «Это ты, милый, можешь отличить, где выстрел, а где хлопок. В общем, я вам так скажу. Звук был такой, словно на лестничную площадку плашмя упала железная дверь. Разве я могла подумать, что это выстрелы?» Откуда в нашем подъезде выстрелы? В кого выстрелы? В Тосю? Да такое мне в кошмарном бреду привидеться не могло. Потому я и не заподозрила ничего и продолжала работать. Думала, что Тося и мужчина спустились на улицу, сели на лавку и разговаривают. А что там упало? Мое ли это дело? А вы можете описать этот голос? – спросила Ирен. Тихий, низкий, – не торопясь отвечала женщина. По-видимому, она старалась подобрать самые точные слова. «И глухой, как если бы он был простужен. Вы когда-нибудь слышали его раньше? Может, по телефону?» – спросил я. «Нет, никогда. А фамилия Фатьянов вам о чем-нибудь говорит?» – вставила Ирен и, глянув на меня, подмигнула. «Фатьянов?» – повторила женщина и задумалась. «Фатьянов, Фатьянов, это не русский эмигрант?» который одно время пел в «Ласкале». «Нет», — ответила Ирен, несколько опечалившись. «В опере он вряд ли пел». «Меня интересует, не было ли человека с такой фамилией в кругу знакомых вашей дочери?» Женщина решительно покрутила головой. «Не было, милая моя. Во всяком случае, Тося никогда мне его не называла. Женщина рассказала нам все, что могло представлять для нас какой-нибудь интерес». Я хотела уже встать и распрощаться, как Ирен спросила. «А можно нам взглянуть на комнату Тоси?» «Конечно!» – с пониманием ответила женщина. «Я пускаю туда милицию. Идите за мной!» Она встала и заскользила по квартире через прихожую к торцевой комнате, открыла дверь и словно с усилием перешагнула порог. «Здесь остался ее воздух и запахи!» – произнесла она, касаясь руками стен. «Я когда сюда захожу, то не могу поверить». Она замолчала, и я увидел, что ее незрячие глаза наполняются слезами. «Смотрите, пожалуйста, здесь только ее вещи». Комната была маленькой и уютной. В углу у окна стоял письменный стол. Из бамбукового стаканчика торчали остро отточенные карандаши и ручки. Под плексигласовым листом лежали фотографии котов, певцов и актеров. Полка над столом была заставлена мелкими сувенирами из ракушек и морской гальки. Стол подпирал книжный шкаф с парадным строем собраний сочинений Пушкина, Шолохова, Джека Лондона и Куприна. Не меньше десятка книг были посвящены пчеловодству и вязке крючком. К противоположной стене, на которой висел бордовый ковер, прижалась узкая тахта. Она была застелена пестрым покрывалом, и на нем восседали потрепанные куклы и плюшевые медведи. Ничто не расскажет о человеке так точно и подробно, как его комната. Мне стало не по себе, и волна жалости к Тосе, к этому взрослому ребенку, прокатилась по душе. Ирен, по-моему, тоже едва сдерживала слезы. Наверное, сейчас она вспоминала, как Тосе пришла в агентство, и что она говорила, и как себя вела. И наверняка Ирен подумала о том же, о чем подумал я, По улицам все люди ходят в масках, в неестественно строгих, серьезных и напыщенных, и только дома, уединившись в своих комнатах, снимают их, а под ними оказываются совершенно детские лица. «В столе у нее должны быть всякие папки с бумагами», — сказала женщина. «Вы выдвигайте ящики, смотрите, не стесняйтесь. Я-то ее делами особо не интересовалась. Взрослый человек — своя жизнь». Я видел, что Ирен не может собраться с духом, чтобы начать обыскивать содержимое стола. Женщина знала, что мы стоим посреди комнаты розину в рты, словно в музее. «Сегодня утром приходил один мужчина, тоже из милиции», – сказала она, наверное, для того, чтобы нам было легче прикоснуться к окружающим предметам. И сразу попросил разрешения осмотреть комнату Тоси. «Так он долго здесь копался». И в столе смотрел, и в книжном шкафу. У всякого преступника, говорит, обязательно торчат уши. Надо только вычислить место, откуда они торчат. Я так вскинул голову, что Ирен посмотрела на меня с испугом. Про торчащие уши я сегодня уже слышал, когда разговаривал по телефону с убийцей. Что за присказка такая прилипчивая? И убийца ее использует, и у милиционера с языка она сваливается. Остается еще мне пополнить свой словарный запас и упоминать торчащие уши по любому поводу. «А как выглядел этот человек?» – спросил я, начисто забыв, что женщина слепа. Но тотчас поправился. То есть… Извините, я хотел по-другому спросить. «Ничего, ничего. Вы совершенно правильно спросили», – успокоила меня женщина. «Мне показалось, что человек этот сильный, энергичный, хотя и невысокий». Он передвигался быстро, делая частые мелкие шаги и буквально гонял по комнате ветер. Голос у него звучный почти что оперный. И еще запах. От него исходил совершенно головокружительный запах одеколона. Дорогого французского одеколона. Ирен, казалось, вовсе не интересовал наш разговор. Она подошла к столу и стала рассматривать фотографии под плексигласом. А какой именно одеколон вы не можете определить? Спросил я у женщины. Что вы, милый, если бы я общалась с мужчинами, то обязательно научилась бы распознавать одеколоны. То есть кота обычно пользовалась духами, мабусьен или лакруа. Мне они очень нравятся, хотя безумно дорогие. А вот в одеколонах я не разбираюсь. Да что вы голову ломаете? Наверное, у себя в милиции вам не трудно будет узнать, кто сегодня утром работал у меня. «Да», – пробормотал я, – «конечно, нетрудно». «Наверное, Ирен была намерена обыскать стол, потому как уже по-хозяйски опиралась на него широко расставленными руками, но и взял ее под локоть и повел к двери. Хозяйка проводила нас, пожелала нам всяческих благ и успехов в работе. По лестнице мы спускались молча и быстро. Лишь у выхода я остановился, прижал Ирен к погнутым и покореженным почтовым ящикам, склонился над ее лицом и прошептал «Искать в комнате Тоси уже нечего. Убийца побывал здесь до нас и наверняка все выгреб». Я думал, что мой вывод шокирует Ирен, но она неожиданно заявила «Без тебя знаю, но как ты смог догадаться?» «Как я смог догадаться?» – выпалил я, чувствуя себя немного задетым тем, что Ирен усомнилась в моих способностях. Когда я разговаривал с убийцей по телефону, он тоже говорил про уши, которые где-то торчат. Вроде бы два разных мужика, но пользуются одним и тем же словесным оборотом. Разве можно поверить в случайность?» Иран пожала плечами и скривила губки. «Не слишком-то убедительно. У нас половина страны матом ругается. И если только на этом основании сделать вывод, что это один и тот же человек...» «Ладно, короче», – перебил я ее. «Вот же пигалица!» Она начинает меня учить. Давай твои доказательства». «Вот!» – победоносно произнесла Ирен и поднесла к моему лицу ладонь, на которой лежал смятый бумажный лист. «Что это?» «Разверни и прочитай! Этот листок я взяла со стола Тоси, потому что предназначался нам с тобой». Я взял бумагу и развернул. Света было очень мало, и все же я смог разобрать три слова небрежно выведенный карандашом и печатными буквами. «Поиграем в прятки?» «Сволочь!» – не выдержал я, сминая листок и швыряя его в угол. «Он издевается над нами!» «Ты обратил внимание, когда она говорила про запах одеколона?» «Ты предлагаешь обнюхать всех мужчин на побережье?» «Нет! Я всего лишь хочу тебе напомнить, что от Фатьянова тоже пахло одеколоном!» «Ну и что?» – вспылил я. «От меня тоже пахнет!» то есть пахло, когда у меня была нормальная жизнь. Слушай, что мы здесь толкаемся в темноте, как два подростка? Давай поговорим в машине. Я хочу показать тебе, где прятался убийца, сказал я и, вытянув руку в темноту, открыл узкую фанерную дверь, ведущую в маленький хозяйственный подвал, в котором дворники обычно хранят метлые лопаты. Убийца ждал Тосю именно здесь. Когда она стала подниматься наверх, он пошел за ней. «Уходим. Больше нам здесь нечего делать». В подъезде мы разошлись, чтобы нас случайно не увидели вместе. Ирен зашагала по узкой асфальтовой дорожке прямиком к машине, а я, вытирая плечом стену дома, стал пробираться в соседний двор. Убийца не выходил из моей головы. Я еще никогда не имел дела с таким умным и хитрым противником. Он просчитывал все наши ходы. Он узнал, где мы ночевали. Он догадался, что мы обязательно зайдем к матери Тоси и, смеясь над нами, оставил на столе убитой записку. И как он не побоялся, что мы можем прийти к слепой женщине в одно время с ним. Запеленговал включенный мобильник Ирен и прослеживал наш путь? И пошел к матери Тоси в те минуты, когда мы застряли у сожженной автомастерской? Возможно, это реально. Наверное, так оно и было. Но зачем он вообще приходил к матери своей жертвы? только для того, чтобы оставить нам записку? Так рисковать ради того, чтобы показать свои возможности? «Я все думаю об этом человеке», – поделилась мыслями Ирен, когда мы сели в машину и захлопнули двери. Слепая женщина. Для него это была просто находка. Я уверена, что он пошел к ней, чтобы убить ее. Но когда увидел, что она слепая, передумал. «Зачем убивать, если она не видит его лица?» – представился милиционером спокойно прошел в комнату Тоси и выгреб все то, что могло кинуть на него тень. «А что могло кинуть на него тень?» – слух размышлял я, заводя мотор. «Какой-то компромат. Сначала он надеялся найти его в сумочке Тоси, но когда убил ее, то убедился, что его там нет. Тогда негодяй пошел к ее матери». «Наверное, он нашел, что хотел», – развивала мысль Ирен. «Судя по записке, которую он нам оставил, У него было хорошее настроение, и ему хотелось шутить. А почему бы и нет? Компромата в столе Тоси больше нет. Можно не трястись, не оглядываться, не говорить шепотом. Я понял, что она намекала на Фатьянова, но спорить не стал. В принципе, такой акселератор, как и Рен, здорово помогает в работе. Она заставляла меня сомневаться в своих выводах. Она навязывала свою точку зрения И мне приходилось искать веские доказательства, чтобы разнести их в пух и прах. Что ж, буду искать. Не выезжая на Халтурина, я спустился на Волкова к Садовой. Ехал медленно и часто кидал взгляд на зеркало заднего вида. За нами хвоста не было. Я все пытаюсь понять, что заставило Тосю оставить в замке ключ и спуститься этажом ниже, сказал я. «Вы узнаете этого человека?» Ирен повторила вопрос, который задал Тоси убийца, и подняла взгляд к потолку машины. Так спрашивают, когда кого-то представляют. Но мать утверждает, что на третьем этаже был только один мужчина. Может ошиблась? Нет. Не обязательно, что убийца кого-то представил Тоси, возразил я. Он мог показать всего лишь фотографию. Фотографию? переспросила Ирен. Вот представь, я стою на лестничной площадке напролет ниже тебя, и показывай фотографию человека, и спрашивай, тебе эта физиономия знакома? Что делаешь ты? Конечно, спускаешься ко мне, чтобы рассмотреть снимок вблизи. Я спустилась бы только в том случае, если на фотографии было бы знакомое лицо, ответила Ирен. Причем не президента и не именитого актера, нет. С этим человеком я должна быть лично знакома. Не просто знакома, поправил я, заставляя Ирен. Формулировать вывод более точно. «Это должен быть человек, который мне не безразличен». «Мало». «Судьба которого мне была бы интересна». «И что еще?» «И о котором я хотела бы узнать какую-нибудь информацию». «Вот!» – воскликнул я, подняв указательный палец. «Вот это очень важно!» Тося забыла про дверь, про ключ в замке и спустилась вниз – потому что незнакомец показал ей фотографию человека, которым она очень интересовалась в последнее время. И ты знаешь, кто этот человек. «Максим Блинов?» – с удивлением произнесла Ирен, потому как этот вывод оказался для нее неожиданным и отвела взгляд. К этому выводу я хоть и подвел ее, все же Ирен сделала его сама. Она первой назвала имя Блинова. Это была ловушка. И Ирен почувствовала себя в западне. Я ждал, как она будет выкручиваться из сложившейся ситуации. Ирен будет не Ирен, если признает мою правоту. Противостояние, начавшееся сегодня утром, продолжалось. Ирен из кожи вон лезла, доказывая мне, что она ценный работник и что с расследованием справляется ловчее, чем я. Я ничего не имел против этого, но ее версию с Фатьяновым не принял. Ирен в отместку должна отбросить мою версию с фотографии Блинова. Истина сейчас не играла для Ирен особой роли. Принцип – вот идол, на который она молилась. Блинов?» – еще раз произнесла она, но уже с хорошо заметными нотками скептицизма. «Глупость какая! Блинова Тося придумала нарочно, как повод, чтобы прийти к нам в агентство и выкрасть договор Фатьянова». Я не стал слушать этот постаревший бред, который она несла. Сейчас ее слова были лишь оболочкой, прикрывающей воспаленное тщеславие. Но, тем не менее, Ирен не сильно раздражала меня и почти не тяготила. Она была достаточно умной и самоотверженной девчонкой, и на всем побережье у меня не было никого, кроме нее, кому бы я мог довериться как самому себе. И еще мое снисхождение по отношению к Ирен подкреплялось твердым убеждением в том, что женщины на протяжении всей своей жизни, скрыто или явно, косвенно или непосредственно, коварно или с достоинством борются с мужчинами, не желая прощать им природой определенное неравенство.